Я никогда не скрывал, что именно мать была моим мужеством. О, да, да. Потеря ее невосполнима. Хорошо еще, что потеряв дорогую мать, я мог найти в чувствах, привязывающих меня теперь к жизни, ту силу и поддержку, без которой я остался бы безоружен. Такая информация на руку моим врагам. Но вы знаете, какую драгоценную поддержку я нахожу в вашей дружбе, Марсель. Вашей преданности. Ну-ну-ну-ну, ну не будем говорить обо мне. Не стоит, правда? Ну от чего же? Давайте лучше поговорим о другом чувстве, почти столь же нежном и глубоком, как любовь к матери. Я вас понимаю, Марсель. Это моя единственная страстная любовь. Ни до нее, ни после. Я никого и никогда так не любил и не полюблю. И мне кажется, что с каждым днем... Мое восхищение к ней увеличивается. Понимаю, понимаю. Знаете, Марсель, что делает эту любовь священной в моих глазах? И что же? Моя мать, не подозревая, чем была для меня Маргарита, постоянно хвалила мне её. Кроме того, в ваших характерах так много удивительного сходства. Госпожа Денуази, так же, как и вы, обожает свою мать. Это правда, правда. Хотя ее самоотречение часто для меня мучительно. Она часто говорила, что я всем пожертвую для тебя, но для матери я пожертвую и тобой. Но зато благодаря воспитанию Маргариты ваша любовь окружена непроницаемой тайной. И что же может нарушить эту тайну теперь? Ничто. Я теперь почти уверен в этом. Но я не знаю, должен ли я говорить об этом. Неужели я позволил себе нескромность? Вы Дорогой Марсель, как вы могли это подумать? Нет, нет, я говорю совсем о другом. О чем же? Я люблю говорить о своем счастье, когда я вполне уверен в успехе. А моему некоторому очаровательному проекту не хватает еще. Что там такое, Жак? Сударь, там какой-то пожилой господин желает вас видеть по очень спешному делу. Вот как уже и по спешному. Вы позволите, дорогой мой Марсель? О, да, да, нет, да. нет, никуда не ходите. Оставайтесь. В вашем присутствии разговор будет быстрее закончен. Но если это деловой разговор, то... Мои дела ведутся открыто, вы знаете. Просите этого господина Жак. Извозчик спрашивает, можно ли ему уехать? Конечно, нет. Он должен отвезти господина Блесака в Париж. А потому пусть ждет.